Глава двенадцатая. Вы уничтожили первое воплощение чистильщика, одну из четырех частей эксперимента номер один. Осталось две части. Уровень плюс один. Всего сто три. Интеграция плюс один. Всего пятьдесят шесть. Талин разочарованно посмотрел на остатки того, что когда-то было первым воплощением чистильщика, и деактивировал клык. Белоснежное лезвие вернулось на свое место, левое запястье рядом с раптором. Почему-то при интеграции кинжал выбрал эту руку, хотя Атайлин был правшой. Причем никак изменить это не получалось. Стоило взять клык в правую руку, он словно утрачивал все свои свойства, становясь красивой, но бесполезной штукой. Это накладывало некоторые неудобства, из-за чего юноша едва не попал в загребущие лапы чистильщика. Спасло Тайлина то, что активному лезвию страшного кинжала оказалось достаточно коснуться теста, чтобы пустить в него свои темные жгутики и вызвать мгновенную смерть противника, окончательную и бесповоротную. Обладание клыком не ограничилось силой и могуществом. Нашелся и отрицательный момент, заставивший Тайлина достаточно долго раздумывать о том, нужен ли вообще ему древний кинжал Клык блокировал полеты. Совсем. Как Варгот не старался, с какой силой крылышки на ботинках не трепыхались, они оказались бессильными поднять элина и Клык. Стоило отцепить кинжал и положить его на пол, как полеты возвращались без каких-либо ограничений. Причем ни в одном из описаний, ни в логах, не было ни слова о том, что что-то блокируется. Просто с Клыком полеты оказались под запретом но не магия клык не блокировал телепортацию перемещаясь вместе с владельцем и именно это качнуло весы в сторону того чтобы тайлин взял кинжал с собой двигаться по коридорам по полу невозможно ловушки восстанавливались каждый час приходилось пользоваться драконом он относил заранее заготовленный камешек на максимально возможную для прыжка дистанцию после чего тайлин хватал валеруса и телепортировался вперед. Блокираторы, действующие на портальные переходы, никак не реагировали на способность телепортация «Остальные части, наверное, находятся в самой лаборатории», произнес Тайлин, забрав себе очередные 25% крови дракона. Тишина в последнее время начала напрягать. Юноша полагал, что Валерус станет приманкой, и все части монстра ринутся за дармовой едой. Однако тварь оказалась слишком умной. Мало того, что у каждой из них имелся свой ареал обитания, так еще чудища и попрятались в самых отдаленных закоулках своих угодий. Каким-то образом чистильщик понял, что на него началась охота, и мгновенно отреагировал. Лишь животная тупость эксперимента номер один помогла Тайлину отыскать одно из воплощений. Юноша явился в самый первый зал, где все еще находились технические боты ничего не нашел и уже собрался уходить, как потолок ожил и рухнул на добычу. Видимо, тварь решила разом избавиться от непонятного страшного врага. Тайлин замешкался, но все же успел выставить вверх руку. Все остальное сделала гравитация и сам эксперимент номер один, поглотив ладонь вместе с колыком. Что неприятно, варгот 17 уровня даже не подумал о сопротивлении. Чистильщик С легкостью разрушил защиту, личный щит, а также часть руки талина причем всего за сотую долю мгновения. Если бы не клык, то... талин отогнал тягостные мысли. Нужно радоваться, а не горевать о том, чего не случилось. Валерус никак не отреагировал на реплику юноша, хотя уже пришел в сознание. Правда, назвать это сознанием можно было лишь с тем условием, что рептилоид начал передвигаться на своих двоих. Во всем остальном древний превратился в зомби из старых книг, дерганный, неживой, молчаливый. Казалось, из него разом вытащили все силы, превратив в безвольный мешок с костями. И это напрягало куда сильнее тишины. Хотя нашлось кое-что, что заставило отмереть и Валеруса. Этим кое-чем оказались те самые технические боты. Рептилоид то и дело бросал на них задумчивый взгляд, тут же возвращая его к полу. «Ты знаешь, что это такое?» – спросил Тайлин, когда ему надоело наблюдать за странными действиями партнера. Юноша особо не рассчитывал на ответ, но он все же последовал. «Когда-то они были моей личной гвардией. Военные начали их эксплуатировать без моего ведома, а потом и вовсе присвоили. Сейчас они бесполезны. У меня нет кодов активации. Им изменили мозги». «Так ты пытался их запустить?» – удивился Тайлин, по-иному посмотрев на Валеруса. «Тихушник-то оказался сюрпризом, и нельзя однозначно сказать, с хорошим или плохим». «Это мои мехи!» – эмоционально ответил рептилоид и дернул хвостом. «Военные не имели никакого права их забирать. Мало того, здесь не все. Изначально их было три штуки. Видимо, одного они окончательно добили». Тайлин проглотил рвущееся наружу заявление о том, что третьего забрала система, и вместо этого задал другой вопрос. «А как ты с ними удаленно связываешься? Управление механизмами ведь отключили?» Валерус покосился на клык, и на морде древнего промелькнула тень раздражения. Рептилоиду давно начало казаться, что весь мир ополчился против него, и сейчас в очередной раз в этом убедился в начале эксперименты вырвались на свободу сделав недоступной древнюю лабораторию затем это малое греала сумевшая сбежать из под купола защиты пустые коридоры подземного хранилища марк дервин собственной персоной клык будь он неладен и что самое неприятное мехи оказались заблокированы валлеррос знал что не находятся здесь многокилометровая толща камня Оказалось, не в состоянии скрыть сигнал системы позиционирования. Но даже здесь ждал провал. Сигнал пробивался со стороны центрального входа, показывая, что мехи находятся там. Именно туда направлялся Вальрус с целью заполучить свое оружие назад. Но все оказалось напрасно. Став рядом с мехами, рептилоид вынужден был признать провал. Механизмы не реагировали на приказы, требуя пароль и его у Валеруса не имелось. «С помощью этого!» Древний извлек из инвентаря ставший бесполезным джойстик управления мехами. «Покажешь, как им пользоваться?» У Тайлина загорелись глаза, но Валерус ничего не заподозрил. Перед ним стоял обычный человеческий детеныш, глупый и наивный. Конечно, везучий, но не настолько, чтобы откуда-то раздобыть коды активации мехов. Соваться же внутрь механизмов Валерус не посоветовал бы никому. Система безопасности сотрет любого, кто вторнется, в черную пыль. «Как только вернемся в Мэн Трук...» Валерус вернул пульт обратно в инвентарь и глубоко вдохнул. Страх перед Клыком никуда не делся. Рептилоида все еще трясло от такого соседства. Но разговор с Тайлином подействовал положительно. Теперь хоть мозги не так путались юноша хотел было возразить что сейчас именно самое удобное время но тут пришло послание от Вали. потупив взор девочка стояла посреди виртуальной кузницы стараясь не смотреть своему жениху в глаза тайлин у нас проблема лидуга ушла куда зачем она же наш столер опешил тайлин разом позабыв о технических ботах или мехах как их называл Валерус. Она... она ушла не из Мантрука. Она прыгнула головой вниз со стены, убрав все щиты. Ей рассказала Кадугире, что он вернется только через десять лет. Так она заявила, что ей нет смысла ждать так долго. Она ведь тоже была возрожденной но Бог не дает мне возможности возродить эту дуру. «Валя! Но она действительно дура!» Но так много в нее вкладывали, обучали. На нее возлагались большие надежды. Купили ей рецепты, материалы. Начали строить мастерскую, в конце концов. Она нас так подставила. И это за два месяца до осады. Как ее еще назвать, если не дурой? Так подставить город. Фриан в бешенстве, орет на всех. Даже волонил ему на глаза не показывается, чтобы не попасть под горячую руку. «И что теперь делать?» «Матар выделил одного из своих стражников. Будем его обучать. Нам очень нужен столер. Без него город не отстроить. Придется вновь тратиться. И все из-за этой дуры. У тебя там точно нет ничего, что можно продать? Монеты нам сейчас очень не помешают». На бюджете Мэнтрука все еще находилось более шести миллионов монет. Но Тайлин понимал, что надолго их не хватит. У города висели обязательства по строительству в размере 10 миллионов, а также зарплата и обеспечение города. Так что незапланированная трата даже трех тысяч монет была критичной. Вот только ничего продать глава города не мог. Лаборатория оказалась девственно чистой, если не считать двух мехов. «Ладно, что-нибудь придумаю. Может, отправлю вам Валеруса? Пусть работает. Здесь он оказался бесполезным». Таллин посмотрел на показания раптора. Дверь, что три тысячи лет надежно оберегала нутро лаборатории от любопытных глаз, оказалась сорвана и отброшена прочь. Оставалась загадкой, кто это сделал, малая греала или поглотитель, но сути это не меняло. Отныне у любителей древности и охотников за разными чудесами появится новый объект поклонения. сюда ринутся толпы всякой швали, И проходить они будут, что беспокоило Тайлина больше всего, неподалеку от Мэн-Трука. Если удастся отбить атаку, в будущем появятся новые проблемы. Если. Тогда тебе нужно вернуться в Мэн-Трук, заявил Тайлин, заканчивая разговор с Древним. Что? Ты уже научился игнорировать систему блокировки? Внутри лаборатории не работают карты. Валерус помахал в воздухе картой возвращения в город и демонстративно на нее дунул. Как ожидалось, ничего не сработало. Лаборатория заканчивается в ста метрах отсюда. Без тени смущения ответил юноша. «Доберись до коридора и прыгай в город». «Не проще сразу меня убить!» «Забыл о монстрах?» Валерус злился на глупого мальчонку, но старательно скрывал гнев. Не хватало еще, чтобы этот детеныш обратил против него клык. Еще раз рептилоид такого не переживет. Я проведу до выхода. С колыком чудища нам не страшны. Нет, я не вернусь. Иду с тобой. Эмоции Валеруса не смогли погасить голос разума. С колыком им действительно ни один ныне живущий на планете монстр не страшен. Даже черная слизь. Гнев улетучился, и в голове начали прокручиваться варианты. Оба меха недоступны, во всяком случае, сейчас. Значит, нужно каким-то другим способом доказывать свою полезность новому племени. Например, провести Тайлина в центр управления, где точно должно что-то сохраниться. Двери туда проектировались гораздо крепче входных. Центр управления должен был выдержать любое игровое оружие. Значит, там наверняка осталось что-то, что можно продать. Ни о каких полетах обратно в мэн и речи быть не может. Тайлину хотелось сказать, что рептилоид будет их сильно задерживать, но промолчал. Юноше не хотелось признаваться даже себе, но оставаться одному в древней лаборатории не хотелось. Банально было страшно, пусть Валерус и мало чем помогал, но он был живой. «Тогда идем. У меня осталось всего 12 часов, чтобы добить кровь дракона». Теолин развернулся, чтобы отправиться обратно в глубь лаборатории, но Валерус его остановил. «Не туда. Идем через тоннель». Но юноша хотел возмутиться, что там находятся Греалы, однако сам ответил на свой же вопрос. Клык поможет, а пробежать десять километров гораздо быстрее, чем двигаться по изменяющемуся лабиринту, полному ловушек. «Чистильщик должен был уничтожить парочку ползающих тварей», закончил свою мысль Валерус. На планете осталось не так много Ноа, чтобы разом покончить даже с незначительным количеством крови дракона, что останется после их гибели. «Почему ты думаешь, что монстр не сожрал все?» – засомневался Тайлин. «Потому что мехи все еще стоят целыми и невредимыми. Когда я их покупал, то интегрировал в броню несколько крупиц этого материала». Как видишь, этого оказалось достаточно, чтобы обезопасить механизм от эксперимента. Другого обоснования, почему роботы все еще стоят, нет. «Идем. Нужно проверить коридоры. Если я прав, то прямо сейчас ты сможешь заполучить себе столько крови, сколько хочешь. Если нет, доберемся до основной Греалы. Скоро открываются проходы, мы должны успеть». Доводы рептилоида смогли убедить юношу, но поход пришлось отложить. До следующего обновления лаборатории оставалось не так много времени. Тем не менее, Тайлин нашел, чем занять это время. Не переставая наблюдать за вызывающими мурашки показаниями Раптора, юноша пристал к рептилоиду. «Покажи, как пользоваться джойстиком, ты же обещал!» «Он бесполезен!» Начал вяло отнекиваться Валерус. Но потом лишь вздохнул рептилоид уже понял что объект который ему предстояло охранять ближайшие 50 лет приставуч похуже репейника если ему что то въелось в голову то проще дать чем объяснять почему нет покрутив в руках ненужный уже джойстик древний протянул его Тайлину. держи подарок его можно перенастроить на другие устройства если ты их сможешь заполучить но вначале его нужно будет подключить «Делается это вот так». Пояснение принципа работы много времени не заняло. Особенно с тем условием, что у рептилоида в логах имелась краткая инструкция. Когда-то ему рассказывали о том, как пользоваться пультом управления. Завозившись с поиском, Валерус нашел нужную запись, вернулся обратно в реальный мир и едва не вскрикнул от ужаса. В нескольких метрах от него оседали черной пылью стебли, малые гриалы. «Работает!» — обрадовался Тайлин, с восхищением посмотрев на Клык. В отличие от Чистильщика, мозгов у травяных монстров оказалось не так много. Они перли на пролом, не считаясь потерями. Заложенная в их разум программа говорила только об одном — нужно уничтожать все живое. Вначале это был Тайлин и Валерус, потом Чистильщик. Твари стремились заполнить все пространство что было только на руку юноша. Как только алхимик уничтожил эксперимент номер один, проход в лабораторию освободился. И туда сразу ринулись стебли, разрушая ловушки. Именно за этим вторжением наблюдал Тайлин, готовый в любой момент использовать дракона, чтобы прожечь стебли. К лыку требовалась проверка. Уничтоженный чистильщик был случайностью. Он сам себя уничтожил юноша хотелось удостовериться, что кинжал работает, и лучшей цели, чем малая гряла он не видел. К тому же она сама неслась навстречу своей погибели. Тестирование удалось на славу. Едва коснувшись стебля, клык даже не стал запускать в тело твари черные жгутики. Именной предмет воспользовался теми каналами связи, что выстроил сам монстр. Разряд некротики помчался вперед с нечеловеческой скоростью, превращая травяное чудовище в пыль. Раптор пару секунд не верил, что с такой огромной тварью покончено, но электронные мозги отработали как надо. Теолину даже не пришлось наклоняться и прикасаться к останкам малой Греалы. Аксессуар сделал все сам. Вы уничтожили малую Греалу. Одно из 33 чудовищных детищ эксперимента номер 26 Греала. Осталось 32. Получена добыча. Малый сердечник. Желаете поместить его в хранилище крови дракона? На лицо юноши наползла гримаса разочарования. В прошлый раз его подняло на девяносто девятый уровень. Именные предметы скакнули на единицу. Даже свободное очко характеристик выписали. Сейчас же никаких бонусов, кроме добычи, не было. Частичка крови дракона упала в хранилище, заполнив шкалу имеющихся заданий, на 5%. Два воплощения чистильщика и две малых гриалы принесли 60% от требуемого количества. Это заставило задуматься, что эффективней – выйти наружу и поймать за отведенные 12 часов еще восемь травяных монстров или ринуться вглубь лаборатории и добить оставшиеся два воплощения чистильщика. Причем в первом случае монстры сами ползут навстречу своей гибели, Во втором придется основательно побегать по усыпанной ловушками древней лаборатории. Есть, конечно, и третий вариант, что нравился Тайлину больше всего. Греала – эксперимент номер 26, засевший в копьях тартила. Его точно хватит, чтобы модернизировать клык. А уже потом можно приниматься за поиски оставшихся тварей. Лаборатория пришла в движение, и проход наружу превратился в прямой стометровый коридор. Это стало последней каплей, разрушившей все сомнения. Раз сам лабиринт говорит о том, что следует убираться, значит, так тому и быть. Дракон отправился вперед, но тут же остановился, следуя приказу хозяина. Только сейчас до Тайлина дошел основной смысл появившихся несколько мгновений назад сообщений. «Чистильщик не убил ни одной твари. Он просто поглощал стебли, но не центры их управления. И что?» Валерус не понял, о чем идет речь. «А то, что малые гриалы не спешат нас пожрать. Раптор показывает, что ни в коридоре, ни в тоннеле вообще никого нет. Как это меняет желание поскорее выбраться на поверхность?» Рептилоид неожиданно для себя осознал, что у него появилось дикое нежелание находиться в замкнутом пустом пространстве, где не работали карты портальных переходов. «Очень похоже на ловушку», — закончил свою мысль Тайлин. «У тебя клык». «С ним ни один монстр нам не страшен». «А если это будет не монстр? Если они...» И именно в этот момент скала содрогнулась. С потолка посыпалась пыль, которой, как казалось, здесь и взяться-то неоткуда. Но самое главное происходило не здесь, в тоннеле. Его просто не стало, во всяком случае в зоне сканирования Раптора. Повинуясь какому-то шестому чувству, Тайлин отправил дракона вперед, чтобы достать камень к тому месту, что когда-то звалось «входом в лабораторию» и телепортировался едва булыжник, оказался в нужной точке. Дверь превратилась в лепешку, а сам тоннель оказался завален огромными глыбами, между которыми, если кто и мог проскользнуть, так только змея или мышь, или малая Греала. Вот только никакого движения сканер не показывал. Ударученный юноша присел, не понимая, что делать дальше. Рука перлась о камень, и тут совершенно неожиданно Бог соизволил пояснить, что произошло. Локация подгорный проход была уничтожена малыми гриалами. Уничтожено 12 монстров. Осталось 20. 12 малых сердечников переходят в пользование системы. Время действия карантина на добычу и использование кристаллов уменьшается на 30 суток. Причина? Новый источник генерации Ноа. У Тайлина даже челюсть опустилась, когда до него дошел смысл сообщений. Основная Греала пожертвовала своими отпрысками, чтобы закупорить проход. Она добровольно решила сесть на самоизоляцию, лишь бы к ней не добрался Тайлин с его новым оружием. Юноша ошибся. По разуму травяной монстр заметно превосходил чистильщика. Но даже это было не главным. Оказывается, что чем больше крови дракона уйдет в пользу системы, тем быстрее планета восстановится. Если найти тот ящик, что украли военные, и вернуть его богу? Нет, сейчас об этом думать нельзя. Уходи. Здесь карта должна работать. Дальше я иду сам. Талину пришлось потратить пару секунд, чтобы вернуться за Валерусом и притащить его ко входу в лабораторию. Я уже сказал, что... Начал было рептилоид, но Тайлин его оборвал. На самой границе сканирования Раптора началось какое-то движение, причем это была негреала. Камни исчезали один за другим, словно их кто-то очистил. Прошло всего несколько секунд, и в зону действия аксессуара попал источник странного поведения камней, похожая на человека фигура. Описание еще не появилось, но Тайлин не сомневался, кто обладает силой, способный прочистить себе проход. «Валя, нужен портал прямо сейчас!» Мысленно заорал Тайлин, после чего переключился на голос. «Валерус, активируй переход! Через десять секунд сюда явится поглотитель! Это не шутка!» Рептилоид колебался всего мгновения. «Готов!» В руках Валеруса мелькнула карта. «Готово!» Вторила Валя, не понимая такой спешки, но не желая спорить. «Насчет три! Раз, два, три! Дуйте!» прокричал Тайлин сразу в двух диапазонах. Сам он не отрывался от раптора, поражаясь скорость, с которой Марк Дервин проходил, казалось, непреодолимый завал. Поглотитель словно растворял камни, уверенной походкой продвигаясь вперед. Но что он делает здесь так рано? Прошло чуть больше двенадцати часов с момента их последней встречи. Система же обещала семь суток. Словно услышав Тайлина, перед голосами пронеслось сообщение. Время прибытия поглотителя скорректировано с учетом его новых возможностей. Ожидаемое время — 15 секунд. «Быстрее!» — как ни в себя заорал Тайлин, и в этот момент появился мерцающий круг спасения. «Уходи, я сразу за тобой!» — закричал Валерус, удерживая портал в активном состоянии. Но к тому, что сотворит Тайлин, рептилоид оказался не готов. Подскочив к древнему, Юноша схватил того за шкирку и, словно какого-нибудь котенка, закинул внутрь мерцающего круга. Портал мгновенно схлопнулся. Карта, что удерживала его в активном состоянии, улетела вслед за Валерусом. «Ладно, теперь я один». Тайлин поднял камень с пола, включил бинокль, приближает отдаленный край коридора, после чего обнял спутника и использовал телепортацию. Всего за мгновение расстояние между ним и входом превысило сто метров ты что творишь возголос возмущения Вали заполнил все мысли едва не оглушив юношу выполняя свою миссию коротко бросил тайлин и деактивировал свою виртуальную копию конечно это не избавило от назойливого голоса невеста в голове но сейчас его можно было приглушить и проигнорировать без крови дракона тайлину нечего делать в этом мире а марк дервин будет не страшен еще целые сутки. У юноши есть две блокировки смертельных ударов, каждая из которых дарует 12 часов спокойствия. Вечность! Задерживаться в зале Тайлин не стал, лишь наклонился и поднял очередной камень, способствующий его телепортации. Все то время, что они с Валерусом двигались ко входу, юноша оставлял камни на месте, словно предчувствуя, что придется достаточно быстро уходить. Прыжок, наклон поднять камень, выпить маны и вновь активировать способность, чтобы перенестись вперед еще метров на 30-40. Конечно, не все шло гладко, и порой приходилось пользоваться помощью дракона. Обновленный лабиринт несколько раз закидывал камни куда-то за стены, но на общую картину скоростного движения это не влияло. Тайлин прыгал как кузнечик, подгоняемый страшным древним чудищем. Тот, к слову, не отставал. Раптор-поглотителя пробивал на 12,4 километра, так что Марк прекрасно знал, где находится его цель. Причем древнего настолько удивила способность юноши так быстро перемещаться с одной точки в другую, что он решил потратить какое-то время на разговор. Потом, конечно, Тайлин будет уничтожен. Но вначале нужно узнать, каким образом происходит его телепортация. Поглотитель прекрасно был осведомлен об этой способности. Как и об ограничениях. Прыгать можно, только к знакомому телу. Тайлин знает динамический лабиринт наизусть. Это невозможно. Последнее обновление произошло меньше десяти минут назад. Это интриговало, а дервин давно не испытывал этого чувства. Такого позабытого, неродного, сосущего. Оно бесило. Тайлин добрался до большого зала и остановился. Судя по плану, дальше идут залы поменьше. А соревноваться в скорости с поглотителем юноша не мог. Тот ломился через лабиринт напрямую, игнорируя проходы, ловушки и прочие ограничения. Просто пробивал свой собственный путь. Дракон облетел зал, раскидав повсюду камни для телепортации. И юркнул талину на шею, превратившись в красивое, но бесполезное украшение. Рисковать спутником алхимик не имел права. У того осталось всего две жизни. Бежать бессмысленно. Марк догонит прямо в коридоре. Не сейчас, так через минуту. Значит, нужно дать бой. Клык вошел в боевой режим, и Тайлин застыл, готовый к битве. Все внимание он обратил на приближающегося Дервина, хотя краем глаза заметил странную пустоту прямо под залом. Прохода туда не имелось, словно эта пещера образовалась естественным путем так что странного с ней ничего не было или было на самой границе сканирования талин обнаружил еще одну пустоту в прошлый раз когда он был в этом зале раптор не добивал до нее она значительно превосходила размерами не только пещеру что находилась под талином но даже и зал в котором находился юноша противоположная стена взорвалась каменной крошкой возвращая все внимание юноши к главной цели медленно Уверенный в собственных силах, в помещение влетел Марк Дервин, но замер, заметив клык. По спине поглотителя пробежали мурашки. Он лучше всех в этой и других вселенных знал, на что способно это оружие. «Поговорим», — предложил древний. «Раньше нужно было говорить», — ответил Тайлин и использовал телепорт. «Один из нужных камней находился как раз возле Марка». И именно к нему юркнул юноша, мелькнул клык, и битва между Талином Влашичем, 12-летним алхимиком, и Марком Дервином, 3156-летним поглотителем, началась.